Глава третья. Бункер. Продолжение. Недовольное гудение бойцов, посланных с Аленом вперед, мы услышали, еще не дойдя до поворота коридора. А когда он все же повернул, выводя нас на небольшой пятачок перед длинным железным мостом, то гул резко усилился, выплеснув в наш адрес несколько не самых лестных слов. «Явились!» Шагнувший к нам из толпы мужик сжимал в руках автомат, целя стволом в щель между нами. «И где шлялись?» «Шаровая только отошла, сейчас опять час ждать придется!» «Ну и подождешь!» Соленый, шагнув вперед, опустил рукой его ствол вниз. «Ты че, доллар? Рамсы попутал. Дела были, вот и задержались, ничего с тобой не случится. Час и покемарить можно». «Дела у прокурора, у тебя делишки. А что до времени, так ты мою не считай за своим следи. У нас с парнями стрелка была забита. С конфой. А щас что выйдет?» «Опоздаем, минус крепи получим, из-за тебя, кстати!» «Какая стрелка? Вы что задумали? Перемирие же!» «Лис сказал, баста стрелкам, чего непонятного!» «Да в гробу я твоего лиса видал!» Доллар, дернув стволом, вновь приподнял его. «И его, и тебя! Достали вы оба! Какой к черту мир? У меня конфеты вчера огненных пауков на мертвом отжимали! Уляха!» Он кивнул назад, и из толпы выдвинулся крепкий парень с дробовиком с паза за спиной. У Ляха из-под носа два артефакта увели. Лях! Доллар повернулся к нему. Чё молчишь? Скажи! Ну да. Тот, кого назвали Ляхом, кивнул. На болоте, вчера. Я только приметил, светится, ну и побег. А тут блевун. Я, значит, к ночнику подбежал, отвернулся, блевуна окончить, а как разворачиваюсь, так нет его артефакта. А есть конфета? Стоит, сука, лыбится, и кон с ночником в рюкзак кладет. Я ему, а ты не охренел, родной? Аон перебил его доллар. Он что? А что он? Лях сплюнул. Он лапкой мне помахал и говорит, мол, рад тебя видеть, но начни к мой. Я прежде тебя его поднял. А что ты блевона бил, так кто твоя проблема? Ну, раскачик переступил с ноги на ногу. Ну, сдержался. Лады говорю, мой косяк. Но тоже добрый человек, так не делай. Разошлись. А ещё через час то же самое. И снова он на другом краю болота. Я жуков гоняю, а эта тварь тырит. Не сдержался, всадил картечью. Да он, конд, успел, гад, в рюкзак сунуть. С ним, сволочь, на сейф ушел. И у меня так же было. И еще один боец принялся проталкиваться к нам. Ты вот, соленый, говоришь, мир у нас с конфедами, да? Мир, точно тебе говорю. А вот нихрена, три дня назад, иду от автобазы в коровку. Ну как иду, ползу. Аккумуляторов набрал после актива. Едва ползу. И вот только к блокпосту подхожу, заброшенному как раз, и мне в бубен от снайпера прилетает. Ну чё, дело привычное, из сейфа вылез, за хабаром бегу, а его нету. Спер кто-то? Так чего ты решил, что тебя конфедерат подстрелил? А того. После упороха я конфетского снайпера видел. И знаешь, чем он занимался? Чем? Свинец из аккумуляторов выплавлял. Совпадение. Мало ли кто где... Отмахнулся было соленый. но Доллар, покачав головой, перебил его. «Совпадение, говоришь? Мы так не думаем, верно, народ?» И без того напряженная толпа за его спиной просто взорвалась гневными выкриками, смысл которых сводился к тому, что нечего было с конфедами мириться, что все они сволочи и что Лис с Соленым уже всех достали своим миром. «Ша, парни!» Рука Доллара взлетела вверх, и шум стал стихать, упав до неразборчивого бормотания. негативный смысл которого был ясен и без членораздельных слов. «Мы так решили с Аленой». Доллар закинул автомат за спину. «Лис нас сюда послал? Этому вот помочь!» Кивок в мою сторону. «Мы помогли и проход зачистили. Переждете аномалию, вам спешить некуда и пройдете». «Э, народ!» С Аленой шагнул было вперед, но ладонь доллара немедленно оттолкнула его назад. «Помолчи, ты тут никто». «Доллар?» Ты То есть за базаром-то следи. Недобро прищурившись, салёный было потянулось за спины пистолет-пулемёт. Но стоило ему только положить ладонь на ремень, как почти десяток стволов взлетел в воздух, нацеливаясь на нас. Эй, мужики, вы что, сдурели? опятьлся он, остановившись, только уперевшись спиной в меня. Это ты, да и ли твой. Доллар шагнув вперёд, ткнул его пальцем в грудь. Сдурели, а мы нет. Мужики, Обойдя нас, он махнул рукой. «Айда за мной! Устроим конфетам праздник!» «Давно пора! Пошли!» Обходившие нас бойцы показательно не обращали ни на Соленого, ни на меня внимания. И только один, наверное, особо сильно жаждавший крови, прошипел Соленому на ухо нечто неразборчивое, но явно недоброе. «И что делаем?» Поворачиваюсь к Соленому, когда шум шагов затихает окончательно. «К лису? Назад, то есть?» «Мятеж же!» «Метеж!» Кивнув, он облокачивается на поручни, ограждающие площадку. «Вот же суки!» Труба, по которой силой бьет его кулак, отзывается низким гулом. «Нашли, когда бузить!» «Ты, это, Сэм!» Сняв свой пистолет-пулемет, соленый протягивает его мне. «Свою дуру сюда давай! С этим тебе тут сподручнее будет!» «А ты?» Отдаю ему вепрь. «А я пойду с парнями потолкую!» Отщелкнув барабан, он уважительно кивает. «А ты?» Завидев внутри красные цилиндрики патронов с картечью. «Самое то!» «Они сейчас народ мутить начнут, но у Лиса все схвачено. Да и я с тыл подтянусь, твоя пушка самое то будет!» «Погоди!» Принимая от него подсумок с магазинами, трясу головой. «Мне-то что делать? Может, лучше с тобой? Все в два ствола лучше, чем в один, а?» «Не, Сэм!» Получив от меня пару барабанов, Соленый сует их себе за пазуху. «Ты нейтрал!» «Сам таким себя объявил!» Киваю. Нехорошо, если всякие. Он криво усмехается. Без обид, хорошо? Снова киваю. Ну какие тут обиды, верно все? В общем, это не твоя драка. Ты батареи принести подписался? Да. Прямо по мосту, показывает он рукой. До лестницы вниз. Там дверь увидишь, вырезанную. Мы ее вырезали, какой-то псих заварил ее. За ней лестница вниз. Спустишься, попадешь на склад. Там контейнеры. Ну, ящики такие большие, железнодорожные. В них твои батареи. Понял. Кивнул, делаю шаг к мосту. Но солёный хватает меня за руку. Вот тарапыга, куда помчался? Так ты же сам сказал по мосту прямо потом вниз. Про аномалию забыл? Так нет же её. Есть, хоть ты её и не видишь. Он криво улыбнулся. Она здесь поганая. Уходит в стены, а как кто на мост выйдет, то сразу выскакивает. Значит, смотри. Его рука указала на левую стену, ровную поверхность которой нарушали круглые, забранные сеткой отверстия, за которыми виднелись замершие лопасти вентиляторов. Запоминай. Первое. Смотришь в дальний конец моста. Как аномалию увидишь, а ты её увидишь, там молнии из стен бить начнут, а в центре шар появится. Молния что ли, шаровая, как у входа в мёртвый лес, тип того, только это с отростками. Увидишь, в общем, «Короче, как увидел, беги к ней навстречу». «Чего?» «Слушай». Он с силой тряхнул меня за рукав. «Бежишь к ней навстречу, со всех сил. Слева отверстие видишь?» Молча киваю. «Второй или третий, не помню, твой. Там лобсти еще вращаются. Аномалия этот вентилятор обходит. Почему? Не знаю, обходит и все. Тебе надо в нишу запрыгнуть и к сетке прижаться». пройдёт, прыгаешь назад, на мост и бегом дальше до лестницы вниз. Дальше просто пробежался по контейнерам, напихал в рюкзак батарей и назад. Поднялся по лестнице, стои на платформе. Как аномалия появится, жди, чтобы она на мост ушла. Как уйдёт, за ней до ниши. Запрыгнул, переждал и всё, наверх беги. Как видишь, Салёны выпустил мой рукав. Всё просто. А сейчас, пока её не видно, жди. Взяв наперевес мой вепрь, он двинулся в сторону лестницы, ведущей наверх, к выходу. Минут через сорок должна появиться. Хочешь, здесь сиди, хочешь, по комнаткам пройдись. Там все зачистили, но мало ли, может, что полезное и найдешь. «Хорошо», — протягиваю ему руку. «Что ж с Аленой, давай прощаться, что ли?» «Прощаться?» Отступив на шаг, он отрицательно дергает головой. «Ну ты сказал». «Какой прощаться, Сэм, ты чего?» Веселье только начинается. Вот увидишь, эти дебилы на коленях прощения просить будут. Не вешай нос, пилот. Всё отлично будет. Первые минут 10 я честно таращился на дальний конец моста, ожидая, что вот-вот, ещё немного и на той стороне появится нечто, похожее на уже знакомую мне шаровую молнию. Но минуты шли, а аномалия так и не спешила показаться мне на глаза. Ещё четверть часа спустя Когда обед, состоявший из банки тушенки и нескольких глотков воды, приятно отяжелил мой желудок, набивая легкую дрему, я решил пройтись по окрестностям. Благо, соленый убеждал меня в полной безопасности этого занятия. Гулять здесь было особо негде. В стенах короткого коридора, соединявшего мостик и тот проход, через который мы сюда попали, было всего несколько дверей, за которыми виднелись помещения самого казенного вида. Кухня, где на плитах еще стояли кастрюли, с содержимым которых я не рискнул познакомиться. Небольшая душевая на четыре кабинки. Пара небольших комнаток с армейскими койками в два яруса. И еще одна комнатка со столом, несколькими шкафами. И небольшой закуток, в котором валялись какие-то разбитые в щепки приборы. Смотреть тут было не на что. Интересных моментов я обнаружил всего два. Первый относился к помещению со столом и шкафами. Там, напротив поворотной от входа в стены, висела красное полотнище флага с золотой звездой по центру. В звезду были вписаны перекрещённые молоток и серп символ государства, контролировавшего эти территории до катастрофы, так мне подсказала память Игоря. Кто тут обитал до катастрофы, сказать было сложно. Для командира бункера комнатка была, скажем так, мелковата, да и расположилась она как-то странно у входа. Начальник охраны, вполне возможно, Если так, то логично. Тут и казарма для бойцов рядом и кухня, внутрь, вглубь бункера им лазить незачем. А так всё при них. Выспались, перекусили и на поверхность, вход охранять. Пусть так и будет. В завод охраны тут жил. Решив эту головоломку или посчитав, что решил, я вознаградил себя перелистыванием страниц толстой книги, найденной в одной из тумбочек комнаты с двухъярусными койками. Мамете Игорь снова пришедшим мне на помощь подсказала, что подобное называется дембельский альбом и содержит в себе фотографии, через которые потомки должны будут узнать о том, как славно служил их предок. Ага, вот такая местная традиция. Книга, как я уже сказал, была толстой, и я сунув её под мышку, вернулся на платформу, где, усевшись на металл пола, принялся разглядывать содержимое, ожидая появления аномалии. Страницы, к моему удивлению, были выполнены из пластика, оказавшегося к рысам не по вкусу, что с одной стороны сберегло альбом от печальной участи быть съеденным, но с другой сделало его совершенно неподъёмным. По моему мнению, подобное решение было не лучшим, но местные традиции порой и не такие завихрения накладывают. В одном монастыре, куда меня как-то раз послал тот, я священные тексты со страниц каменной книги читал. Ага. Пока летанию до конца довёл, взмок так, что хоть выжимай. А местным ничего, привыкли. Но ну а здесь пластик. И ерунда невесомая, если с той каменной сравнить. Откидываю обложку из первой же страницы, на меня смотрит доблестный воин в незнакомой форме, лихо заломленным беретом и с автоматом наперевес. Вот хоть на плакат пускай. Орёл. Выше портрета жирная некогда выполненная золотой или золотистой краской надпись: ВМФ СР Мавруин С. Ниже едва различимая надпись «Объект 34, 7, 19». Разобрать, что именно написано, совершенно невозможно. Не знаю, чем автор писал эти строки, но чернила пережили катастрофу куда как хуже пластика страницы фотобумаги. Перелистываю. На левой странице разворота целая группа бойцов, стоящая перед входом в бункер, а на правой только двое. Слева уже знакомый мне по первой странице, а справа, обнимая соседа за плечи, наверны его друг. Оба в полосатых, плотно облегающих тело трико. Тельняшки, поправляет меня память Игоря, и в голове всплывает понимание, что эти тельняшки отличительный знак всех служивших на флоте. Листаю дальше. Вот хозяин альбома целит в море из автомата. Вот он валяется на койке, закинув руки за голову. Какое-то построение шренга бойцов. На фланге полощится то знамя, очень похожее на то, что я видел в кабинете начальника охраны. Снова море. Парень голый по пояс делает выпад странным ножом в пустоту. Лезвие очень широкое, с дыркой у острия и пилой сверху. Странно, пожимаю плечами, перелистываю страницу. У них что, кинжалов нормальных нет или что? Тоже традиции. Следующая страница. Наш герой машет рукой проходящим мимо кораблям. Судя по силуэтам, военным. Ещё фото. Теперь он стоит, лениво привалившись к боку вертолёта, на коротких крылышках которого разместились солидные грозди ракет. Ого, уважительно покачав головой, листаю дальше. А здесь выывать умели. Новая страница. Теперь парень, опустившись на одно колено, стреляет куда-то за край кадра. Момент пойман идеально. Из ствола рвётся огонь. Над головой, на которой, к слову, точно такая же каска, как и у меня, над головой зависла стреляная гильза. Красивый снимок, чего уж тут говорить. Следующее фото. Теперь боец, наполовину высунувшись из кабины крупного, явно армейского грузовика, показывает куда-то вперед. Не то указывая дорогу, не то требуя, чтобы кто-то отошел в сторону. Ничего особенного. Напротив этого фото еще одно. Небольшой стол, койки в два яруса. Блин! Да это же та казарма или как там у моряков? Кубрик. Приглядываюсь. Да, точно. Кубрик. Передо мной изображение одного из тех помещений, где я и взял этот альбом. Хм, а ничего они жили. На койках матрасы, все аккуратно застелено, за столом двое, хозяин альбома и тот парень, что обнимал его за плечи на первом фото. На столе открытая коробка с фруктами. Посылка из дома? Возможно. Переворачиваю страницу, но это все. Дальше нет ни одной фотографии. Жаль. Интересно все же взглянуть, как тут люди раньше жили». Механически перелистываю пластины дальше, но нет. Больше фотографий тот боец не делал. Все следующие страницы пусты. Чёрт. Подняв голову, окидываю взглядом мост. Нет, аномалии не видно. А значит, мне ждать и ещё и ждать её появления. Пересмотреть альбом ещё раз? Не, не хочется. Захлопываю альбом, но он, выскользнув у меня из рук, падает на пол, рассыпав вокруг себя ворох фотографий. Поднять? А зачем? Пройдет актив, и альбом, исчезнув здесь, вновь появится в той тумбочке, где я его и взял. Но и так оставлять мне не хочется. Все же тот паренек честно служил и не заслужил подобного отношения к своей памяти. Подвинувшись, начинаю сгребать фотографии в кучу, желая запихнуть их в альбом, и внезапно среди них примечаю пачку пожелтевших листов, исписанных сверху донизу. Неотправленные письма домой? Прочитать? Прочитать? каратая кусочками чужой жизни своё ожидание? Или нет? Ладно, посмотрим начало. Есть ли письма домой или девушке не буду. Не моё, а значит, не надо. Подношу стопку листов к глазам. О, как? А это что-то наподобье дневника. Что ж, поёрзов, устраиваюсь поудобнее. Так, посмотрим. Запись от 10 июня. Время 10:00. Весь день таскали на склад батарейки. Те самые модные светящиеся На них сейчас всё оборудование наше на ры переводят. Одного понять не могу, почему тут у нас наверху что, склад решили заделать? Нам этой энергии лет на 200 хватит. А если не склад, то зачем так много? Нам на десятка года на два хватит, если не на три. Мы же пост дальней связи, куда нам столько? Запись от 15 июня. Время 15:30. Очередной трудовой подвиг. Блин, я кто? Доблестный защитник Родины или грузчик? Весь день что-то наподобие пластиковых гробов таскали. На каждом панель к синдикаторам. И умник в белом халате рядом. Чёрт, задолбали над душой стоять, что в гробах непонятно, но от них явно не стоит ожидать ничего хорошего. Зёма мой, Талян, спросил, так ему наш старшина с ходу три наряда влепил, ибо секретности всё такое. Материмся и тош опытом. А учёные, что с этими гробами прибыли, только хмурятся да погоняют, мол, быстрее и аккуратнее надо. Козлы. Едва пишу, руки отваливаются, а мне через час на дежурство. Как работать буду? Запись от 8 июля. Время 5.13. Я не знаю, что там происходит, но мы ощущаем сильные толчки. Землетрясение? Наша казарма в порядке, только побелка с потолка чуть обсыпалась. Может, вулкан какой на Камчатке проснулся? Или у Япов это? Ага, народ ржет. Годзилла, мол, то... Фильм новый про себя посмотреть решила. Время 5:25. Завыла тревожка. Врубили аварийку. Фу, уже не до шуток. Командир приказал закрыть все выходы и привести оружие в боевую готовность. Очередное учение со спецэффектами. Фига им денег не жалко. Время 6:15. Вот это трихнуло. Я аж со стула упал. Включилась пожарка. Хорошо, что я вещь мешок в тумбочку спрятал, хоть в сухую переоделся. Не, это точно не учения. Похоже, что что-то серьёзное. Сидим в обнимку с колошами. Выдали боевые патроны. Хреново. Время 6:17. Италян заходил. Говорит, что по датчикам снаружи сильный источник радиации появился. Не поверили. Ну какой дурак ядерную войну развержёт? Кому Третья мировая нужна? Или это америкосы по нам шарахнули? Не, им наша на рае без интереса, мелкий объект. Я так думаю, это я полезли. Наверное, подшумок, острова вернуть хотят. Ну да ничего, вломили им тогда и сейчас по самое не болуй вставим. А всё же хорошо, что мы тут. И хорошо, что нару нашу на совесть сделали. Держит всё. Стройбату салюта благодарность. Надеюсь, нас отсюда вытащат. Время 6:30. Командование в панике. Непонятно, что происходит. Произошел обвал одного из секторов бункера. И стройбат тут ни при чем. Толян говорит, он в центральном посту, ЦП то есть. Так он на мониторе тварей непонятных видел. Бетон усиленный прогрызли, суки, и валом поперли. Время 6.45. Это... это писец. Честно, страшно. Никогда не видел таких крупных насекомых. Ну и мерзость. Отстрелялись. На одну гадину два рожка уходят, а ещё учёный откуда-то снизу выполз, от гробов своих отлипы к нам. Говорит, что главное контейнер разберечь. Да в гробу я его видел, в том самом. Время 7:00. Взводом отбивали атаку арахнидов. Мы этих жужельцев так прозвали, ну, по тому фильму. А что? Похоже, и панцирь их хрен из два пробьёшь, точно как в кино двое-трое наших на жука. И прут суки из-под земли. Мы тот ход, что в лабораторию вёл, подорвали. Внимание! Слово «внимание» было дважды подчёркнуто. Тому, кто читать это будет. В лабораторию в самый низ норы не ходить. Там ад. Толян, он всё на центральном сидит, по трансляции проорал, мол, всё, лаборатория йог. Умники подорвали что-то. Дебилы, блин, вся их дрянь к нам и попёрла. И ладно жуки, их мы бьём. Ну у нас в тылу слизни появились, круглые такие. Увидите, поймёте, о чём я. Обжигают они. Патроны не тратьте, лучше гранатой сразу в клочья. Если будете стрелять, то они как сдохнут газ пускают. Пердуны чёртовы, ядовитые, наша медицина бессильна. Мы их гранатами закидали и закрыли часть бункера на карантин. Потеряли шестерых. Дела плохо. Запись от 12 июля. Время 16:00. У нас пополнения. Учёный, что снизу сидел, к нам удрал, сбежал от своих гробов. Имени его не помню, худой такой, в очках. Всё о своём рассказывал, да я особо не слушал, не до сказок этих. Запомнил лишь то, что в тех гробах кто-то живой, и он просыпается. Не наш, не с земли, то есть. Откуда он и сам не знает. Это секретно, но ему уже пофиг, нам тоже. Решили заварить двери вниз. Запись от 15 июля. 11:00. 2 дня обьёмся в окружении. Когда варили двери, растревожили погонь. Ну так им и мы надо. Отбили пост связи, столовку, склад и душевую. Теперь там сортир. Командование на связь не выходит. Ещё минус четвёртый итальян. Получил ожоги, когда из ЦП уходил. Вытащить его не удалось. Слизни, гады, пёрли валом. Закидали тело итальяна гранатами. Не меньше сотни слизней порвали. Италян доволен бы был. Хорошие проводы устроили. Снаружи ж жопа. Родиционный фонд там просто писец. Наши счётчики истерят, стоит ко входу подойти. Неужто всё? Да игрались правители чёртовы. Весь мир в пепел из-за споров своих козлы. 13:00. Попробуем пробиться к выходу. Скрылись ей в связистов. В нём дрон с камерой. Учёный говорит, что знает, как им управлять. Надо осмотреться. 15:00. Зачистили выход наружу. 3,2 сот от крыс, твари совчарку вымыхали, ещё один 2 сот от радиации. Оружие дурак выскочил. Там и лёг. Запускали дрона с камерой из коридора, тут радиации почти нет. Прожил четверть часа. А нет, не всё выжжено. Видел лес, зеленеет заразу километров в 3 отсюда. Деревьев, правда, повалено много, но живности есть, что-то там бегало, лишь бы не жуки. Нет, не верю, что они повсюду. Они только тут из лаборатории разбегаются. 18:00. Мне всё ясно. Надо уходить. Радиация снаружи снижается. Медленно, но хоть как-то. Спёр карту нашей Нары из стала майор. Его всё одно уже неделю не видно. Думаем, драпанул. А я что, рыжий? Чего тут сидеть, те гробы охранять? Учёного забыл сказать, жук убил. Он дурак, хоть и умный вроде, полез труп осматривать, вскрыл брюхо, ну а тот его какой-то гадостью и облил. Помер сразу, стоял, упал, а как мы подбежали от него только лужи крови с фаршем и стеклышки очков. А нам и пристрелить некого, не на труп же пули переводить. Карта у меня есть, делаю заначки. Водку, батареи модные и сухпай. Валить отсюда надо. Запись от 19 июля. 10.02. Просмотрел записи. Да. С восьмого, когда всё началось, 11 дней прошло. И ничего, никакой помощи. Связь молчит, на всех волнах треск помех. Вызывали по спецсвязи командование, не отвечает. Мёртвая тишина. Нас осталось четверо. Твари наседают, похоже, они считают нашу нару своим домом. Мы отбиваемся, но зачем не знаем. Патронов и еды теперь много. Разложил заначки по пути наверх. Надо уходить, только осторожно. Новая гадость объявилась. Из стен молнии бьют. Сходятся в центре коридора. Что-то наподобие шаровой молнии получается. Хорошо, что хоть на одном месте не висит. Ползает взад-вперёд, можно проскочить. Ниша, где вентиляторы стоят, она почему-то обходит. Попробую остальных уговорить. Уходить надо. Запись от 22 июля. 12:17. Это моя последняя запись. Вчера я остался один. Всё, больше никого. Радио сдохло 2 дня назад, а новые батарейки к нему не подходят. Ну и зачем мы их сюда таскали? Всё зря. Спецсвязь молчит. Подмоги уже не будет, это ясно. Удалось найти таблетки йода и водку. Планирую выбраться на поверхность. Доберусь до леса, а там видно будет. Не могли же все погибнуть. Не верю в такое. И ещё нашёл ключ от сейфа, который стоит в комнате у командования. сложил в него всё самое необходимое из того, что не смогу унести с собою. Спрятал ключ в туалете, в вентиляции. Свои записи решил оставить тут, вдруг кому в будущем пригодится. С собой только первые страницы заберу, там личное. Ну всё, нужно идти. Пожелайте мне удачи. Закончив читать, складываю листы и осторожно, стараясь не повредить хрупкую бумагу, кладу записки бойца в альбом. Как там его? Маврулин, Маврухин? Прочём это уже не важно. И Салёный не зря глаза отводил, когда исповедовался. Знал он, кого тогда кончил, позарившись на батарии. Наверняка альбом в руки брал и дневник читал. Да, жаль по Ринкане не свезло ему вырваться из этого годюшника и на бандитов нарваться. Да, не свезло. Продолжая вглядываться в дальний конец моста, а мои мысли текут сами по себе. Так, значит, бункер это пост дальней связи, и рядом с ним лаборатория. А в лаборатории возились с чем-то таким, что позже породило жуков. А еще те гробы, с ожившим содержимым. Нет, складываться этот пазл совершенно не желает. И я пробую зайти с другой стороны. Лаборатория. Там что-то исследовали. Рядом военный объект с мощной связью или даже узел связи. И от него в лабораторию копали ход. Ну, допустим, ход для транспортировки тех же батарей прорыли. Чтобы, значит, лишнего внимания к лаборатории не привлекать. Хотя какое лишнее внимание в этой дыре? Тут живых-то раз два и обчёлся. А с другой стороны, военные же. Они все на секретности двинуты. Плюс бабла много. Чего бы и не прорыть. Ага, если даже между островами туннель копать хотели. Так что, допустим эту версию. Пока. И вернёмся к лаборатории. Исследовали там что-то, значит, исследовали, а данные, ну, что обнаружили, на узел связи передавали. А отсюда из бункера их куда-то дальше слали. Вполне возможно, что сюда данные из нескольких таких лабораторий шли. Одна, значит, рядом, принимают загибать пальцы, и ещё одна на острове. Хм, всего две. Маловато как-то, хотя припоминаю слова Смака о радиотелескопе. Побывать мне там не довелось, но он утверждал, что местные, когда эта громадина задрала к небу свою чашу, конкретно так офигели. В этих краях и простого-то астронома-любителя днем с огнем не сыскать. А тут вон, и э, вон чего отгрохали. Загибаю третий палец, радиотелескоп. Вот уже три объекта, что можно и даже нужно к узлу связи подключать. Это уже серьезно, пусть я и совершенно не понимаю, при чем тут этот телескоп. За своим пространством, околопланетным, конечно, тут и без него, ой, как плотно следили. Но, тем не менее, построили. «Да, как там? Строили мы, строили и, наконец, построили. Лучше б с завод консервный возвели местные, туда бы валом повалили, с работой тут туго было. А завод? Стоп! Завод!» В памяти всплывают обрывки фраз, услышанных мной в коровке. Не знаю, вернее, не помню кто, но этот кто-то сильно под датом состоянии орал, что набрел на старый полигон. что-то про выжженную в пепел землю, кислотные испарения и про завод, подземный в несколько этажей. Он туда забрался, но далеко не прошёл. Аномалий и мутантов много, но видел станки, какие-то особо навороченные. На них вроде как оружие делать можно. Или нет? Не так. Не можно, а только стволы эти станки и делают. Пока отложим в сторону эти стволы. Может, и гнал тот чел по пьяни. Но завод он точно видел. В этом он был твёрд. А значит, мы имеем лаборатории в количестве двух штук, узел связи, радиотелескоп или, проще говоря, мощнейший узконаправленный приёмник-передатчик и завод. Причём всё это относительно компактно расположено. Вывод заранее спланированный комплекс. Как это здесь называется? Научно-производственное объединение НПО. И всё под военный, то есть государственной крышей. Исследуем, на острове тестируем и когда всё о'кей, запускаем в производство, проверяя полученные образцы на заводском полигоне, а параллельно шлём отчёт в центр. Вот только телескоп этот не вписывается. Он зачем нужен, если узел связи есть? Радиотелескоп это слушать или отправлять? А тут он. Стоп. Здесь же перед катастрофой от спутников не продохнуть просто было. И ладно бы мирный, ну там связь, навигация так нет. Толпы шпионов на орбиту закинули, фиг что спрячешь, избить нельзя, скандал будет. Кругом же все пацифисты, только мирный космос, ни-ни военного наверху. А что оптика и сканеры? Так это мы погоду мониторим. А что над вашими военными объектами? Так вдруг именно здесь какой циклон зародится? Ага, зародится. Из антенной радиотелескопа. Микроволновым. По спутнику вероятного противника. Пли. Пшик. И летит себе шпион дальше, по орбите своей. Вот только потроха у него того, горелые. Микроволновое излучение, оно такое. Недоброе оно. И не докажешь. Мало ли, может, то микрометеорит был. Или просто коротнуло что-то. А пока старые оживлять пытаться будут. Или другому шпиону орбиту менять. Мы за это время и испытания проведем, и следы почистим. Летайте, гости дорогие, смотрите, нечто нам жалко. Энергией, правда, жрать эта установка будет, мама, не горюй. Да и персоналу активный режим здоровья не добавит. Но! По-первыхому. Так не зря же в бункер батареи немерено завезли. А до телескопа отсюда рукой подать. Угу, сходится. И лабораторию скрытно снабдим, и... Чёрт, просто-то как! Радиотелескоп, он же насквозь себе мирный объект. Вот ему мы открыто батареи таскать и будем. Мы же за науку радеем. Угу. А под прикрытием телескопа и в лабораторию питания доставим. Вот и получается, что он, телескопчик наш, сразу два направления прикрывает: и небеса, и питание для экспериментов. А узел связи при таком раскладе можно и вовсе складом объявить. Угу. При телескопе. Чтобы, значит, батареи помехи на тонкую технику не наводили. А что военные его охраняют? Тут граница же рядом. Вот им и мы карта в руке. Хм. И получается, что мы имеем насквозь мирный телескоп, а при нем склад с батарейками. Ага. И любое внимание будет прежде всего на телескоп. А он как раз сугубо мирный, смотрите сколько хотите, не жалко. Умно, расчетливо, как раз в духе военных. Не все же там деревянные в обе стороны от пояса. Ну а что до второго, это я вреде микрочастотного излучения людям, так с этим еще проще. Боец, ты присягу приносил? Клятву стойко ни взгоды и лишений переносить давал. Вот и терпекули родине нужно. А что до последствий? Так наша медицина, лучшая в мире, тебя обязательно вылечит. Ну они справятся, что ж, похороним как героя. Ты же не против такой чести, а? Боец. Чего примолк? Аномалия появилась спустя четверть часа после того, как я отложил в сторону альбом. Первыми и какими-то робкими появились тонкие побеги молнии. принявшиеся осторожно обшаривать поверхность противоположной стены. И только убедившись в ее надежности, они, эти побеги, принялись наливаться силой, набирая яркость и толщину своих тел. Еще минута, и в пространство коридора выплыл крупный, сверкающий белым огнем разрядов, сыплющий искры, шар. О да. И эта аномалия была раза в два жирнее той, к виду которой я привык у мертвого леса. Если, конечно, так можно сказать, о чисто энергетическом образовании, готовом превратить в пепел любого, имевшего несчастье оказаться рядом. Как там Салёный говорил, только увидишь, беги к вентилятору. Подхватив стволы, накинув лямку рюкзака на плечо, срываюсь с места, одновременно и глядя на аномалию, и косясь на стену, в которой виднеются круглые ниши с застывшими в глубине лопастями. Первая вентилятор неподвижен, и я бегу дальше. Вторая Тот же самый меш lopasti, примечаю паутинку с жирным крестовиком по центру. Дальше. Интересно. Проскакивает в голове совершенно неуместная сейчас мысль. А жрёт-то он что? Мох здесь в бункере я как-то не примечал. А глупая мысль мгновенно исчезает, стоит мне только бросить взгляд на аномалию. Она, словно хищник почуявшей добычу, начинает резво шевелить своими отростками, мгновенно ускорившись раза в 2. Третья ниша Она. В нише, забранной крупной сеткой, медленно вращаются лопасти, рождая слабый ветерок. Перепрыгиваю узкую щель, отделяющую мостик от стены, и практически зависаю над глубоким провалом, вцепившись пальцами в проволоку сети. Для ног мест практически нет. Узкого парапета хватает только на то, чтобы разместить мыски ботинок, но мне и того достаточно. Успел. Вывернув шею, вижу, как мимо меня Раскидывая яркие, ослепительные, но не обжигающие глаза лапы, неторопливо проплывает тушка аномалии. Сейчас она не спешит. Наоборот, её лапы, сделав очередной шаг, принимаются обшаривать поверхность моста, разыскивая исчезнувшую жертву. Ко мне, к этой нише, они почему-то не тянутся, предпочитая обходить моё убежище. Ещё немного, и странное образование исчезает из виду. А я, выждав с десяток секунд, неуклюже, спиной вперёд, прыгаю на мост. Спеша пересечу его, прежде чем аномалия успеет учуять моё присутствие. Не учуяла. Соскочив с моста на платформу, оборачиваюсь, ожидая увидеть её напротив. Но аномалии точно не до меня. Добравшись до начала платформы, она принимается перебирать своими конечностями, точно как глубоко задумавшийся человек отстукивает пальцами ритм только ему слышной мелодии. Ещё немного, и решившись, аномалия начинает свой путь вниз. Ну а что до меня, то я, проводив ее взглядом, тоже принимаюсь спускаться по лестнице, бросая взгляды на избитые пулями стены. Тот боец не соврал. В первые дни после катастрофы здесь, на лестнице, что вело в глубину бункера, и вправду было жарко. Подпалены, вырванные и разорванные ступени, перекрученные взрывом перила, пулевые отверстия на стенах. Даже не читая его дневник, было видно, насколько жестокие схватки кипели на этом узком пятачке. Перепрыгнув через очередной провал, бывший на месте сразу двух ступеней, я на миг прикоснулся рукой к израненной стене, представляя себе напуганных и озлобленных парней-срочников, что много лет назад пятились вверх по этой самой лестнице, поливая огнем своих автоматов в волну хитинистой нечисти, жаждущей вырваться на свободу. Прикрыв глаза, склоняю голову, отдавая дань памяти погибшим. Они своё дело сделали, пусть и ценой своих жизней. А нужно то было или нет, не мне их судить. Мальчишки умерли как герои, в отличие от своих командиров, выбравших бегство ради спасения своих шкур. Ещё пара пролётов, и я упираюсь в массивную металлическую стену, в которой прямо передо мной зияет крупная дыра с оплавленными краями. Наверное, Думаю, переступая через огрызок чего-то похожего на сильно оплавленный комминкс, именно здесь и была та дверь, которую заварили бойцы после появления ученого. Но если так, то там дальше должны быть те самые гробы с неизвестным, непонятным и, к сожалению, живым содержимым. Впрочем, спешу себя успокоить. Вот что живым, так это вряд ли. Сюда ведь часто ходят. А раз не только ходят, но и возвращаются с трофеями, теми же батареями, то это нечто. Кем бы оно ни было, уже убито, и убито не один раз. Другая сторона стены встречает меня просторным помещением, по периметру которого тянется неширокая платформа, от которой вниз, к затянутому сумраком полу, круто сбегают уже совсем узкие лесенки. Спускаться туда я не спешу, куда торопиться. Сейчас вот осмотрюсь, посижу на краю, болтаю в воздухе ногами, водички попью, А после, если за это время никакая тварь на глаза не попадётся, вот тогда и спускаться можно. Следующие полчаса я провожу в абсолютной, как это порой говорят, звенящей тишине. Но не надо думать, что я бездельничаю. Достав из рюкзака монокльар, я вожу им по заставленному контейнерами помещению, стараясь не думать о трудах тех, кто затащил сюда под землю всё это железо. И вот на хрена Не проще было бы собрать прямо здесь те ложи, а уже после, без напрягаей штурмовщины, переправить вниз так нужные содержимое. Но это военные, а их логику я хорошо знаю. Квадратное катить, круглые контовать. Ага, точно. Сам таким когда-то был. Впрочем, во мне просыпается адвокат. Вполне возможно, что в них, в этих огромных контейнерах было нечто особо секретное, а сами они прибыли опечатанными. Такое возможно? Да. И вот тогда соглашусь. Любому командиру куда как проще замучить бойцов, чем посягнуть на верёвочные связи печатей, разорвать которые можно только одновременно со своей карьерой. Внизу по-прежнему тихо. Я, поднявшись на ноги, начинаю спуск вниз, держа пистолет-пулемёт салёновую на изготовку. Что сказать? Отличная машинка. Лёгкая, в весе пера по сравнению с моим вепрям, маленькая, прихватистая. Мне признаюсь, даже захотелось её приватизировать, рассказав владельцу, что потерял покадра полёт ну, от кого-то. Ага. Страшно было. Ты же меня одного бросил, а эти у-у, как по прут, а я по ним, очередями, а не пруд, а я. Нет. Солёный, какой бы он с волчой ни был, подобного обхождения не заслуживал. Верну, точно, обещаю. Но, блин, как же хороша машинка. Обязательно себе такую куплю. Ага, точно. Вот помогу с куполом на побережье побегаю там, посмотрю, что и как, а после в Солар. Надо будет там с бродягой ситуацию перетереть. Уж что ж то, а анализ он куда как лучше меня делает. Факт, и не поспоришь. Точно, вот так и сделаю, вернусь и куплю такой же. И оптику мощную поставлю. Тут крепление под неё есть. Но это после. А пока у меня под ногами грязный, покрытый лужами бетонный пол, по которому направляюсь к контейнерам. двумя ширенгами вытянувшимися по всему помещению. Здесь внизу не только грязно, но и темно, отчего мне приходится включить фонарик КПК, в свете которого всё окружающее меня принимает какой-то злобный вид. Голову я понимаю, что это не более чем плод моего воображения, но то головой, а вот всем остальным. Короче, мне страшно. Угу, признаю и не стыжусь этого. Лазить в темноте по помещению, где было нечто Так, стоп. Отставить страх, вот он точно до добра не доведет. Да и чего бояться, пусто здесь. Не зря же я столько времени сверху наблюдал. Пусто. И мертво. Точно. А что еще нет, так у меня в рожке три десятка чудесных помощников спят. Одно нажатие спусковой скобы, и они, сбросив пелену сна, мигом объясняют любому, насколько он неправ. Подойдя к контейнеру, дергаю рычаг запора, и створка, недовольно взвизгнув, начинает приоткрываться. Сую голову в щель. Пусто. Ладно. Здесь нет, значит, в следующем точно будет. Соседний конт тоже пуст. А вот в третьем я нахожу целый ящик аптечек, немедленно перекочевавших на мой поезд. Ещё один конт. Овы. Но в этом железном ящике я нахожу лишь пару пустых бумажных коробок, а о прошлом содержимом которых можно только догадываться. Я не догадываюсь, даже не пытаюсь. К чему? Того ради чего я сюда пришёл, здесь нет. А значит, идём дальше. Ещё два пустых контейнера, после которых удача улыбается мне. Вернее, изображает нечто похожее на улыбку. Нахожу каску, брошенную здесь кем-то из защитников бункера. Внутри, на подшлемнике даже сохранилась надпись тушью, скорее всего, фио у бойца, но разобрать буквы не могу, слишком темно. Ну и не хотелось. Положив шлем на место, идут дальше. Пусто, пусто, пусто. Контейнер с зелёными армейскими ящиками. В одном, я проверяю здесь всё. В одном коробка патронов для ТТ. Оставляю на месте. Мне это без надобности. Да и стоят они копейки. Уста. Дёргаю ручку очередного канта. Но та вместо того, чтобы послушно сдвинуться с места, лишь вздрагивает, отказываясь подчиняться. Хм. А, это уже интересно. В свете КПК вижу свинцовую блямбу печати. Веревочки, которые проходят из-квозь ушки створок и вокруг дужки висячего замка. Опа, не ушто нашёл. Ведь не будут же ваяки контейнер с с э да хоть с чем, хоть столетней бумагой. Не будут же они такую мелочь опечатывать. Или будут? А затем вскрыв, отдавайте рулоны под роспись. А вот сейчас и посмотрим. Отступив на несколько шагов, скидываю ствол. Короткая очередь, и замок, разваливаясь на лету, падает на пол, освобождая мне доступ внутрь контейнера. «Печать?» Разглядываю кусочек веревки, чудом уцелевшей на проушенных створок. «Какая печать? О чем вы? Не было тут никакой печати!» Короткий бег рычага запора, и я прищелкиваю пальцами, празднуя победу. «Бинго!» Или, как там принято говорить, «джекпот?» «Внутри?» Прямо друг на друге, занимая всё пространство конта, стоят, выплескивая наружу призрачно голубоватый свет батареи, новенькие. Мои пальцы скользят по масляным донышкам цилиндров, и только с большим трудом мне удаётся вытащить одну, вытащить с самого верха, спасая их плотное построение от обрушения. Дальше едва первые покидают своё место в строю, дела начинают идти быстрее. И за считанные минуты, переправив в рюкзак ещё 4 цилиндра, Я отхожу в сторону, где закуриваю, любуясь вытекающим из раскрытого контейнера сиянием. Эх, знать бы раньше я б два рюкзака взял. Вот честно, жалко, жалко бросать тут всё это богатство. Моя жаба, давно не показывавшаяся на глаза, вдруг всплывает на поверхность своего болота, а затем, одарив меня грустным взглядом золотых глаз, усаживается на любимую кочку. В её лапах зажат яркий проспект с атлетически сложённым типом на обложке. Что ж, намёк ясен. Вот занимался бы спортом, так и взял бы больше. Отмахиваюсь. Всё одно это бесплатно отдавать. Но видя недоброе выражение на мордочке своей рептилии, немедленно добавляю: награду мы получим, обязательно. А как иначе? Что я? Совсем вот просто так на них горбачусь? Отработаю. Ага. И помощью И информацией, которая порой куда дороже денег. Успокою в жабу. Моё жадное до денег альтер-эго благосклонно кивает. Затягиваюсь. Но чёрт! Вместо приятного аромата рот наполняет горечь горелой бумаги. Сигарета, пока я любовался сиянием, долетела до самого фильтра, лишая меня заслуженного удовольствия. Вот же зараза! Бросив окурок на пол, растираю его подошвой. Одновременно доставая новую, но что-то идёт не так. Стоит мне затянуться, как дым, прежде такой приятный, режет горло, и я, выматерившись сквозь кашель, бросаю окурок за спину. Но уже мгновение спустя мощнейший пинок вбивает меня прямо в слитную выединую массу батареек, которые, приняв удар моего тела, немедленно обрушиваются на меня, засыпая почти полностью. Что за, выбравшись из их скользкого плена, оглядываюсь назад, И у меня немедленно возникает желание влепить себе самую крепкую из возможных оплеуху. Сзади, в нескольких шагах от того места, где я перекуривал, ревёт столб пламени, берущий своё начало в небольшом газовом баллоне. Скорее всего, он протекал. Прикидываю в голове цепь событий: травил себе газ помаленьку, травил, а тут я припёрся. И окурок, тлеющий, точняк в облако газа и отправил. События дальше ясны, и мне, можно сказать, повезло. А ну как баллон рвануть решил? Да меня б его осколками на куски порвало. Вот соленый бы ржал, когда я в их сейфе очутился. Хм, в их сейфе и без его ствола. Пистолет-пулемет я на пол положил, когда в рюкзак батареи складывал. Может так и сделать? Припрятать его, а самому сдохнуть? Вполне же могу успеть воскреситься и за заначкой сбегать. Ну да, и чист перед ним. Сдох, потерял, ай-ай. Мне так жаль, мне так жаль. Нет, стоп, прочь. Гоню от себя подлую мыслишку. Он мне помог. И прежде помогал, а я что? И пусть он мне не друг, но... Но ствол так хорош, он же тебе так нравится. Подлая мысль продолжает искушать. И денег за новый платить не надо. При этих словах уже моя жаба начинает активно скакать по своей кочке. Всем видом выражая полнейшую поддержку мыслишке. Не знаю, может они на пару и смогли бы уговорить меня. Ведь правда. Что себя убедить в своей правоте проще всего? Ну а тут, на мое счастье, сейчас я про свою честную и хорошую половину. Да-да, она у меня есть, нечего ржать. Так вот, в этот самый момент, когда я был близок к капитуляции, один из контейнеров, тот один из пустых, вдруг вздрогнул. А затем, нерешительно и удивляясь своей смелости, начал подниматься в воздух. Не-че-о! Этих коротких слов более чем достаточно для описания моей реакции на увиденное. А как бы вы отреагировали? Здоровенный железный яичник, что спокойно себе лежал, вдруг воспаряет к потолку, начиная там у вас над головой крутиться, то опускает, то поднимает свои торцы. Вот лично я охренел, причём конкретно. И ещё один конт, соседний с первым, тоже начинает свой путь к потолку, а на полу там, где они только что были, Начинает разгораться не ярко, светло-зелёное сияние, от чего мурашки, обосновавшиеся у меня по спине, начинают массово забега во всех направлениях. Спешно застегнув рюкзак, закидываю его за спину и перехватив поудобнее ствол, пячусь к узкой лестнице. Вот честно, ждать, когда эта зелёная гадость наберёт полную силу, желания нет. Шаг другой, бросив вверх быстрый взгляд, шагаю в сторону. Обходя по широкой дуге, крутящуюся у потолка парочку. Но едва преодолеваю пару метров, как замираю. Впереди, в каком-то шаге от моего лица, мирно качаются темные зеленые нити мха. Ядовитые не то аномалии, не то мутации чего-то прежде безвредного. Еще пара шагов в сторону. Обошел. Фух, не вляпался. Негромкий, но знакомый скрежет раздается за спиной. Отчего я немедленно падаю на одно колено? Разворачиваюсь кругом. Слишком уж часто я слышал прежде этот звук. Симбионт. Точно он. Призрачная, почти прозрачная фигура медленно поднимается из пола по центру зелёного сияния. Здесь? Откуда? Их вчетчино болото, а тут совсем не Ствол выплёвывает короткую очередь, но пули проходят цель насквозь, словно это и вправду призрак. Пячусь назад, держа симбионта на прицеле. Хм, может, он и вправду призрак? типа отражение чего-то, что здесь прежде было. Вдруг в тех гробах симбионты были. Но тогда они, значит, не след мутаций, а Мои мысли прерывает батарея, свиснувшая над головой. А затем ещё одна. Отпрыгнув в сторону, всаживаю симбионта в очередь. Но это, как и предыдущие, не наносит ему никакого вреда. А вот он, подобрав с пола ещё две батареи, движется ко мне. И в том, что он точно сумеет нанести вред моей тушке, я почему-то не сомневаюсь. Вновь отскакиваю в сторону, пытаясь скрыться за контейнером, но едва между мной и симбионтом появляется его ржавый бок, как конт начинает воспарять вверх, спеша присоединиться к танцующей в высоте парочке. Пригибаюсь, пропуская над собой пущенный сильной рукой светящийся цилиндр. Чёрт, это должно быть красиво. Очередная мысль проскакивает в сознании. Вот ты прикинь, Продолжает она. Призрачная фигура с синим огнем в руке. Брошенная батарея чертит яркую трассу в сумраке. Ты, припавший к полу и венцом, три старых контейнера, зависших у тебя над головой. А? Каково? Да за такое полотно тебе памятник поставят. Ага. Откатившись в сторону, гоню ее прочь. Посмертный. А это? Симбион, шагнувший в сторону для верной атаки, на миг замирает, подняв над головой батарею. Но меня привлекает не это. Красный газовый баллон. Он точно за спиной симбионта, и я, прямо как был, лёжа на полу, всаживаю длинную очередь в цели сквозь призрачное создание в облупившийся бок баллона. Взрыв отбрасывает меня к стене, но я только рад этому. Совсем рядом, всего в паре шагов, начинает свой путь наверх лестница. Я вскакиваю стремясь к ее покореженным ступенькам. Отчаянный виск симбионта настигает меня уже на третий. Чудовище, объятое пламенем, носится по помещению, натыкаясь на колонны и бока контов. Что ж, нехорошо, когда зверушки мучаются. Поднимаю было ствол, но тотчас опускаю. А поможет ли? Пули ведь его не берут. Все же всаживаю в очередь. А что, патроны не мои, не жалко. Попал. Я хорошо вижу, как горящая фигура дёргается от попаданий и спешу продолжить огонь. Всё же симбионты очень живучие твари. На то, чтобы он замер на полу, у меня ушло два рожка. Да и то говоря по-честному, я не уверен, что убил его. Стоило только ему упасть на бетон, как покрытая кровью фигура начала становиться прозрачной, а под ней принялся зарождаться зелёный свет. Ну да, словно там кто-то открывал портал. спеша вернуть в свой мир несчастного подранка. Дожидаться окончания шоу я не стал. Батареи были у меня, значит, настала пора возвращаться на побережье. Пробежавшись по платформе до дыры на стене, бросаю прощальный взгляд на это помещение-склад. Симбионта уже не видно, и о произошедшем сейчас напоминают лишь рассыпанные по полу батареи да и тройка кантов у потолка, которые так и продолжают свой незамысловатый танец. Из бункера я выбрался без особых проблем. Ну, правда, не считать же проблемы пару крыс, выставивших из дверного проема бывших казарм свои острые насы. Или слизня. Нечто круглое, выпуклое, как перевернутая тарелка, и зеленое. Отвергая прочитанное в дневнике, этот слизень, если он был именно тем, о чем писал тот боец, лопнул всего от трех пуль, выбросив к потолку струи зеленоватого газа. Проверять ядовитость испарений я не стал. А потому точно сказать, было это создание тем или нет, не могу. Да и пофиг, если честно. В общем, всё шло хорошо. Даже настолько, что я, пребывая в превосходном настроении, едва не забыл натянуть противогаз перед выходом наружу. Но не забыл же? А коли так, то кто у нас молодец? Конечно, я. Аплодисменты, пожалуйста. Труся по песчаным холмам в сторону купола Чезет, я по старой привычке прокручивал в голове план действий. Итак, первое, отдаем соленому его игрушку и... Молчать вы! Гоню прочь и нехорошую мыслишку и жабу. Вот когда только спецы успели, аж на два голоса принялись убеждать меня в ошибочности возврата. Нет, верну. Мне и вепрь нравится. Все, точка. Забираю свой вепрь и... И тут начинается второй пункт. Бежим в мёртвый лес, оттуда в туннель и к деревне. Там третье. Отдаю батареи, пяти штук им должно хватить. Поднимаем купол и переходим к пункту 4. А 4 у нас это чествование героя меня, ага. Получение наград и клятв в вечной дружбе в любой последовательности. Угу, про которые забудут через пару дней. Не, хрен вы меня забудете. Ну что ж то, а это я вам обещаю, век помнить будете. Пятое отдых после честования, шестое допрос местных с пристрастием. Впрочем, можно и без него, кто же герою-спасителю откажет? Тогда седьмое это проверка того, что они мне наплетут на практике и откладываю план в сторону. Впереди всего в десятки шагов чуть колышцы купол, но я вместо того, чтобы ускориться, притормаживаю, стрягивая с плеча оружие. «Не от часового. И плевать, что в прошлый раз меня он обматерил, высказав всю свою нелюбовь к нейтралам. Он должен быть. И быть ему, часовому, положено не одному, как раз на случай, если отойти кому-то потребуется. Это правило настолько естественно и привычно, что я, не видя охраны, вовсе замираю на месте, держа ствол на готове. Налет жуков и прочей нечисти? Так нет, купол стоит, а кого на сейф отправили, уже должны были воскреснуть. Атака конфедератов? Да бред же. Михайлович в мире не меньше лиса заинтересован. Тогда что, мятеж? Тот, что доллар замутил. Так опять же, сейф воскресит, а под куполом стволы не работают. Немного потоптавшись на месте, все же решаюсь и начинаю шагать к куполу, по-прежнему держа ствол на готове. Странно, но и внутри под защитным пологом никого нет. Костер горит, флаг черного заката полощется на свежем ветерке, песок примят, но он такой всегда, Да и нет на нем ни стрельных гильз, ни пятен крови. Стоп. Какие нахрен гильзы? Тут же стрелять нельзя. Или уже льзя? Подняв ствол к небу, вскидываю предохранитель, немедленно прижимая спуск. Но оружие только сухо щелкает, отказываясь стрелять. Уф. Нельзя. И на том спасибо. Хоть какая-то стабильность. Но все же. Где все? Такое ощущение, что я не в лагере сильной группировки, А на борту Марии Целесты, найденные в море без экипажа. Да, экипажа нет, а еда на столах была, вроде даже тёплая. Хм, а я бы сейчас пожрал. Но это так, к слову пришлось. Оглядываюсь по сторонам. Надо по палаткам пройтись, вдруг там какие следы есть. И начать надо с палатки Лиса, всё же штаб как-никак. Так и сделаю. Поворачиваюсь к ней, но что-то... Какая-то мелкая деталь мешает сосредоточиться. Что-то не так, но что? И еще раз оглядываю все вокруг. Купол, укрепление, костер, почтовый ящик, доска с приказами, складская палатка, казарма. Стоп! Полок казарменной палатки хлопает на ветру. Но лис, я в этом совершенно уверен, ни за что не допустил бы подобного. Подхожу ближе. Да, вот и причина. Перетерся шнур растяжки, удерживавший ткань. Вот только... Вот только не перетерся он. Не обо что ему тут тереться. И следов трения нет. Обрезан? Снова нет. Края шнура размочали, а поработал бы тут клинок, концы ровненькие бы были. Нет, походу его перебили чем-то. Например, пулей. Пулей? Увы, но это именно так. Стоит мне натянуть ткань, как в ее теле обнаруживается крохотная дырочка, о происхождении которой можно и не гадать. Значит, все же стреляли. Причем здесь, под куполом, что невозможно. Не, да, невозможно, но факт. Ладно, будем разбираться. И начнём с палаток. Быть такого не может, чтобы совсем никаких следов не осталось. Найду. Вот только чувствую заранее всем своим существом, эти находки мне точно не понравятся.